Глава 9. Дети, кошки, попугай. Дракон вежливо предложил мне руку, и я не отказалась. Не будет же он меня снова хватать, а схватит — получит. Впрочем, в этом он уже убедился, наверное, поэтому и вел себя прилично, вспомнив о том, что таки дракон, а перед ним благочестивая Эсси. «Вам нравится мой сад?» — спросил он любезным голосом. Я не удержалась от иронии а мне сказали что это сад императора усмехнувшись мой новый знакомый кивнул да император то есть его императорское величество иногда заботится о саде когда находит время его крайне мало да вы что неужели это так трудно ну империровать эту самую империю мне неудержимо хотелось язвить, но невозможно же все время быть серьезной да оскомины и делать кислую морду лица. Но мой собеседник, кстати, как его зовут? Ответил без тени иронии. Трудно, конечно. В империю входят многие царства. Огненных драконов, лесных, морских, ледяных. Есть вотчины, приграничные независимые города. Необходимо вести политику так, чтобы никого не обидеть и не спровоцировать войну. Вы удивительно хорошо осведомлены для садовника, фыркнула я. И замерла. О, боже! «Неужели... я... хм... Эти знания доступны всем драконам, живущим в замке», с достоинством ответил он. «А как вас зовут, Эвьер?» — прищурилась я. «Вы не представились, как это делали остальные?» Он остановился, явно раздумывая, что сказать. «В полумраке сада, освещаемом лишь розоватой луной с неба, я не могла разглядеть выражение лица императора. Это точно он. Сомнений нет». «Надо дожать. И вы один не зовете меня благочестивой Эсси?» Усмехнулась, видя его смятение. Ехидно добавила последний аргумент. «И ваш портрет висит на стене галереи второго этажа. Я сказала это чисто из вредности. Разумеется, я не помнила лиц на гобеленах. Да и темно тут, но попало в яблочко». Дракон сдался, выдохнул. «Вы правы. Я совершенно не умею маскироваться. Простите меня, Эсси». Он высвободил руку, встал передо мной и распустил крылья за спиной, не кланяясь и даже подняв подбородок повыше. «Эсси Макария, прошу вас извинить меня за неуместный инцидент у водопада. Мне жаль, что я напугал вас. Я почтительно присела в реверансе, подумав, что от меня ждут именно этого, но император повелительно махнул рукой. Нет, не стоит придерживаться общепринятых правил вежливости, ведь мы общаемся неофициально и инкогнито». «Поднимитесь, Эсси. Позвольте мне проводить вас до замка. Если прислуга увидит вас в таком вызывающем виде...» Он снова кашлянул, снова съел глазами мою фигурку в мокрой ночнушке, отвел взгляд. Я оперлась на мило предложенный мне локоть и ответила со смешком. «Мне просто не хотелось запаковываться в жуткую средневековую пижаму». «Пижаму?» — удивился император. «Что означает это слово?» «Неважно», — отмахнулась я. В таком, по-вашему, вызывающем виде мы обычно спим. О, Виус!» «Бедный император. Он шокирован. Надо его поддержать, наверное». Я усмехнулась. «Скажите, Ваше Величество, как мне можно вас звать? Я понимаю, что в вашем мире имена очень важны, но мне физически трудно выговорить ваше полное имя». «Разве Рандавир Курт, это сложно?» рассмеялся император. «Вам необходимо тренировать язык, Эсси Макария?» «Какая пошлость!» — фыркнула я. «В нашем мире вас бы неправильно поняли». «Что такого я сказал?» — изумился он. «Проще дать, чем объяснить, почему не хочу», — пробормотала. «Скажите лучше, можно я буду звать вас Курт?» Император молчал. «Сейчас обидится, разозлится, прикажет меня казнить». «Лютый пи-поворот, Машенька!» «Можно, Эсси Макария, но лишь в этом саду...» И лишь ночью я наморщила лоб, глядя в его глаза. Голубые и веселые. «Значит ли это, что вы назначаете мне свидание? Или это такой вежливый и витиеватый отказ?» Мы остановились у почти неприметного входа, рядом с перилами которого на кусте сидела моя недавняя знакомая бабочка и светила крылышками. Курт склонил голову и ответил. «Надеюсь, что завтра мы увидимся на вашем ночном купании» надеюсь вы не наброситесь на меня как сегодня ответила я с достоинством курт усмехнулся откинув назад светлые волосы и сказал я приношу извинения лишь один раз эсти макария зовите меня маша поправив бретель ночнушки, я поднялась по ступенькам до завтра главное не оборачиваться он конечно симпатичный мужчина но я не буду оборачиваться не стоит забывать что он а дракон б император «В» — не слишком заботливый папаша моего малыша Некса. Эх, забыла спросить, как Курт относится к факту, что его ребёнок сбежал в другой мир. Ничего, завтра поинтересуюсь. Послушаю оправдание. По бабочкам я быстро добралась до своих покоев. Эти милые, но беспринципные создания сгрудились в воздухе у двери, словно ожидая реакции, и мне пришлось отмахнуться от них сердито. «Ну вас, вы меня предали!» «Могли бы и предупредить, что там сидит в засаде сам император». Бабочки беззаботно бросились в рассыпную, отчего коридор сразу погрузился в полумрак. Я повела рукой, открывая дверь, на цыпочках вошла в гостиную. Слава богу, Уэй не проснулась. Всё так же сопела на диване. То ли у драконов плохой слух, то ли они слишком крепко спят. Но мне на руку совершенно не обязательно, чтобы о моих ночных купаниях знал весь замок а купаться в водопаде я всё равно буду каждую ночь. Это слишком здорово, чтобы отказываться из-за предубеждений, царящих в этом мире. Прокравшись в спальню, я собралась было юркнуть в постель, но вовремя остановилась. В ней кто-то уже лежал. Ясно были видны очертания тела под лёгким покрывалом. «Да что же такое? Не минуты покоя в этих покоях! Машенька, ты сейчас на месте медведей!» Кто спал в моей кровати? Кто ел из моей миски? Я поискала взглядом что-нибудь тяжелое. Нашла нечто типа большой палки у окна и, вооружившись ею, отдернула покрывало. «Маша, ты хочешь меня убить?» Возмущенно пискнул Некс, мгновенно проснувшись. Я глянула на него, на палку в руке и спрятала ее за спину. «Нет, а что ты тут делаешь?» «Мне не спалось», пробурчал мальчишка, подбирая коленки к груди и потянув покрывало на себя. «Тебе что, жалко? Я хотел спать с тобой, как в том мире!» Я только покачала головой. «Вот же вредный пацан! И ведь как-то пробрался мимо Фирис, мимо Вэй, вломился ко мне, и даже сердиться на него не получалось». Улыбнувшись, я прислонила палку к стене у окна и забралась в кровать. Некс тотчас юркнул под бок, прижался жарко спиной к моему животу и уютно повозился головой на моей руке, щекоча шевелюрой. «Спи!» — строго сказала я. «Иначе лично провожу тебя в твои покои. Вот будут завтра искать наследника по всему замку». Фирис по запаху отыщет. Некс зевнул, подтолкнув мою руку точно подушку. И затих. «Эх ты, маленький наследный принц. Интересно, почему до сего момента у него не было няни? Ведь детям нужна женская ласка. Да хотя бы чья-то ласка. Но ничего, я займусь этим. Для решения сего вопроса ведь и пришла в драконий мир». «Папашу надо построить для начала, а то расхаживает по саду вместо того, чтобы ребёнку сказку почитать или просто пожелать спокойной ночи». С этой мыслью я и уснула, пригревшись возле Некса. Мне снились голубые бабочки, светившиеся в темноте душной ночи. Они порхали вокруг меня, танцевали, и я танцевала вместе с ними какой-то странный, незнакомый танец. А проснувшись, на короткий миг подумала, что я дома, в своей маленькой спаленке, на своей удобной кровати с железной сеткой. Ибо первым, что я услышала, было... «Яблочко! Машенька! Хорошая Машенька! Яблочко будешь? Пашка! Нет тут яблочек!» Вздохнула я, открыв глаза. Попугай распустил крылья и тяжело перелетел с кресла на кровать. Подобрался поближе к моему лицу и потерся клювом о мой нос. «Машенька! Наконец-то! Достало уже это перламутровое желе!» Опа! «Да ты новые слова выучил?» – удивилась я, поднимая голову. Некса не было, зато в моей кровати под покрывалом синхронно потянулись две кошки – черная и белая. Я с наслаждением подтащила к себе Касю с намерением затискать ее за все то время, пока кошки не было, но остолбенела, потому что она сморщила черный нос и фыркнула. «Отстань, я есть хочу!» «Кушать!» – вякнула низким голосом Бася, отползая подальше от меня. «Мышку дай кошкам!» – проворчал Пашка. «Цезарь! Фас!» На кровать взлетел маленький вихрь, отдаленно напоминающий чихуашку, который завертелся, закрутился, топчась по мне безжалостно, изо всех сил стараясь облизать моё лицо, руки, плечи, вообще всё, до чего можно дотянуться. Я поймала Цезаря и заняшила в объятиях. «Ах ты мой маленький! Зайчик мой! Моя рыбочка! Я не рыбочка!» – отрывисто проорал Цезарь тоненьким голоском. «Я страшный зверь! Я голоден! Я хочу есть! Хочу мяско! Мяско!» «Да подождите вы!» — откликнулась я, садясь на постели. «Сейчас организую завтрак!» Но когда я встала, до меня дошло. Вытаращив глаза на свое зверье, тихонечко спросила. «Вы что, разговариваете?» «А что, незаметно?» — пробасил малыш, входя в спальню с лукошком в зубах. За лукошко отчаянно цеплялась рыжая мисс Гранжер и тоненько подвывала. «Не хочу! Не пойду! Отпусти!» «Малыш, оставь ее в покое!» Автоматически велела я москвичу. Он послушался, и лукошка шлепнулась на пол. Мисс Гранжер схватила его за ручку зубами и с усилием потянула в угол, ворча. «Оставьте меня все! Я вас ненавижу! Я вас терпеть не могу! Противные! Мерзкие! Фу! Видеть не хочу!» «Вот бука!» — засмеялась я. «Но как такое возможно? Когда вы научились разговаривать?» Пашка, усердно работая когтями и клювом, забрался по рубашке мне на плечо и затеребил моё ухо. «Машенька, лично я не знаю, но ужасно хочу есть». «Ох, -хо ох, онюшки!» – пробормотала я, почёсывая попугаю горлышко. «Надо будет спросить Вика, чего он там намудрил с капсулами». «Ну, конечно, капсулы. Он же сказал, что они обволакивают интеллектом». «Интеллект – это качество психики, характеризующее способность индивида к обучению и запоминанию на основе опыта», занудным голосом телевизионного диктора сообщил Пашка. «Я – интеллектуал». «Ты дурик, Пашка», – по привычке возразила я. Но попугай залился своим ужасающим злобным смехом, а потом прервал его на самой высокой ноте и мрачно ответил. «Я не согласен. Не хочу, чтобы ты так говорила, Машенька». «Ладно, хорошо, ты не дурик». «А Цезарь не дурик?» — любопытно спросил Чихуашка. «Цезарь хороший мальчик», — выходя в гостиную, успокоила я собаку. «Вэй, что случилось?» Моя служанка меленько тряслась, забравшись ногами на диван. Подняв на меня стеклянный взгляд, только указала на собак пальцем. Я покачала головой. «Ты что, боишься?» «Не стоит, это мои питомцы. Они хорошие и с некоторых пор даже умеют говорить». Вэй вжала голову в плечи, не в силах, видимо, понять, о чем я. Пришлось сказать строже. «Будь добра, прекрати панику и принеси животным поесть. Фрукты для попугая и мясо с овощами для кошек и собак. И где Некс, то есть его императорское высочество? Он спал со мной этой ночью». Служанка честно старалась взять себя в руки. Но моё зверьё, видимо, мешало ей это сделать. Она всё никак не могла опомниться. Однако профессиональный долг заставил её спустить ноги с дивана и кое-как подняться. А затем и изобразить не слишком уверенный реверанс. «Простите, Эсси Маша, я, наверное, слишком крепко спала и не слышала его императорское высочество. Я тотчас же принесу для ваших питомцев мяса и фруктов. А что желает Эсси на завтрак? Эсси желает кофе, но вряд ли у вас он есть», рассеянно ответила я. «Интересно, почему Некс сбежал утром? Или Фирис нашла его и увела за шкирку в его спальню?» И кто доставил звериков в мои покои? Эх, надо прекращать спать так крепко». Кася грациозно прошлась между моих ног, потираясь о них. «Скажите, когда же можно будет покушать уже?» «Вэй, давай-ка поживее завтрак». «А для меня — бодрящий напиток». «Что у вас тут есть?» — распорядилась я. «И мне нужен вен, то есть Эвьер венчевею. Ты можешь его позвать?» Маша! «Наставник его императорского высочества никак не может посетить вас в ваших покоях». Лицо Вэй уже привычно приняло оскорбленное выражение. Но я отмахнулась от неё. «Ладно, разберусь. Иди, пожалуйста». Служанка выскользнула за дверь, а я снова потеребила Пашку по грудке. «Ну, и как вам тут?» Попугай ухватил меня за палец. «Нежно и совсем не больно», ответил голосом Елена Сергеевны. «Машенька! золото, Такой бордель! Такой бордель! Где моя игрушка?» «Где моя жердочка?» «Где моя миска?» – подал голос малыш. «Хочу писать и пить». «Но не в одно же время», – пропела Бася со спинки дивана. «О, а тут клёво когтики поточить. Каськ, зацени». «Но-но, запрещаю портить мебель», – откликнулась я. Кася, которая заинтересованно примеривалась к боку дивана, сразу отвернулась, будто она не она, и корова вообще не её. Писать! пробасил малыш, крутясь на месте, а Цезарь молчком направился под столик лист. Эй, оно ну не гадить в помещении, всполошилась я и махнула рукой на дверь туалетной комнаты. Увидев песочек, кошки восхитились в один голос. А, какой большой лоток! Чур я первая! Каська в два прыжка достигла туалета и чуть ли не закопалась в песок с головой. Бася фыркнула, притормозив, и даже отвернулась. «А как же? Девки вместе в туалет не сходят и миску не поделят. Разве что спят иногда, обнявшись. «Девочки и мальчики, соблюдайте очередь», — весело объявила я и села на диванчик в ожидании кофе. Пашка соскочил с моего плеча на стол и прошёлся передо мной, заглядывая в глаза. «Скажи-ка, Машенька, а что мы будем делать в этой дыре? Когда вернёмся?» «Пашенька, мы присматриваем за Нексом», — напомнила я попугаю. «И потом...» «Я думаю, тебе здесь понравится. Я видела сад. Там столько фруктов. Жири не хочу». «Там есть деревья?» — осведомился малыш, провожая взглядом Цезаря, который, пользуясь правом более мелкого, понёсся облегчаться в песочек. «Есть». «А где Фирис?» — спросил москвич, отворачивая морду. Я пожала плечами. «Наверное, с Нексом?» «А, ну ладно». Я только головой покачала. «Вот жук. Небось, влюбился в пидбулюху. Но как теперь быть, не знает, ведь она не совсем собака. Да и пока неизвестно, мальчик оно или девочка. Короче, так, дорогие мои, раз вы поум... обрели повышенный интеллект и дар речи, я думаю, нам стоит установить новые правила. Я встала, обводя взглядом всех своих питомцев, и поёжилась. Да, я всегда подозревала, что животные думают какие-то свои мысли, но пока они не умели говорить... Это не имело значения. Теперь придется сначала думать, что я делаю, иначе меня дружно осудят и не применут сообщить об этом, зная характер моих зверяток. В замке не гадить, к аристократам не приставать. Вэй почему-то вас боится, надо узнать почему. Но пока я этого не узнаю, сделайтесь маленькими и незаметными. Я выразительно глянула на Пашку. Особенно это касается тебя, джентльмен. Придержи свой шустрый язычок. «Пашка всегда обладал интеллектом и благоразумностью», обиделся попугай и, спрыгнув на пол, прошествовал на балкон. «Эх, благоразумный мой, не забудь, что у тебя плохо развит киль и почти не осталось маховых перьев», сказала я ему вслед. «Не пробуй летать, иначе мы найдем твою интеллектуальную тушку совсем мертвой в саду». «Ах, Маша, пусти меня суициднуться», глухо проворчал Пашка из-под грибка балкона. «Шучу, не бросайся спасать, хочу осмотреться». Вэй протиснулась в дверь с огромным тяжёлым подносом. На деревянных тарелках лежали горки варёного мяса, очень сильно, надеюсь, вчерашнего кераса, а отдельно — те же разноцветные фрукты, которые мне подавали вчера. За служанкой семенила совсем небольшая девочка, одетая чуть проще, чем Вэй, и тащила маленький поднос с кубком и плоскими, сухими на вид лепёшками. Обе присели в реверансе и поставили подносы на лист стола потом вэй жестом отослала свою помощницу которая с неподельным ужасом смотрела на животных и застыла увидев как кошки метнулись к еде я шуганула своих дев от стола ну ка подождите сейчас я вам поставлю все на пол вэй помоги мне пожалуйста эсси маша простите но мне боязно приближаться дрожащим голосом ответила служанка я люблю ирчи я даже кормлюша иди иногда но ваши питомцы Они такие странные, у них совсем нет перьев. Не говори глупостей, сердито сказала я. Это такие же животные, как и Ирчи. Но они говорят, как говорит Фирис. Они оборотни? Нет, просто высокоинтеллектуальные звери, съязвила я. Спасибо капсулам Вика, то есть этого, советника. Все равно мне не по себе. Девушка повела плечами, но решилась и шагнула вперед. Еще есть Пашка, а у него есть перья. Рассмеялась я. «Перья — это хорошо. Перья — я люблю», — пробормотала Вэй, помогая мне перенести тарелки на пол. «Я принесла вам Тепче, Эсси Маша. Этот напиток бодрит, и только его я смогла найти на кухне. Там сейчас не протолкнуться. Это почему? Вам не сказали? В замок едут невесты?»